Поэтому путешествовал он благополучно и даже в сносных условиях. В купе от Петербурга было всего 9 человек, и в дороге присоединилось ещё только трое. На границу поезд пришёл поздно вечером, оказалось, что переночевать придётся в Ворше. Пассажирам, одетым лучше других, на вокзале посоветовали пойти в корчму. Туда и направился Фаминс с несколькими попутчиками. В корчме их приняли не слишком радостно. За табурет в общей комнате каждому пришлось заплатить вперёд 50 рублей. Съ съестных припасов не оказалось никаких. Около полуночи в корчму зашёл дозор местных разведчиков. Дремавший Фомин вздрепенулс, ему, впрочем, показалось, что появление дозора вызвало у корчмаря лишь покозлобу. Он долго взволнованно шептался с начальником, потом поочерёдно вызывал приезжих на крыльцо. Никто арестован не был, но с крыльца люди возвращались с растерянным видом, а лица корчмаря и его жены выражали глубокое возмущение. Начальник вёл себя явно неделикатно. Когда очередь дошла до Фомина, корчмарь мрачно сочувственно прошептал, что эти разбойники требуют 300 рублей с персоны. Несмотря на свой дипломатический паспорт, Фамин собирался было безропотно заплатить деньги. Однако бумаги просматривались до расплаты, и они совершенно изменили дело. Увидев их, начальник даже несколько изменился в лице. О деньгах он не заикался, почтительно вернул Фамину паспорт и, пожелав доброго пути, скользь спросил: "В Смольном что новенького слышно, товарищ?" А после ухода дозора корчмарь с заискивающим видом предложил Фамину перебраться из общей комнаты в другую, где больше никого не было, и поставил для гостя самовар. Фамин напился чаю и докончил запас съестных припасов, которым его снабдила перед отъездом глафира Генрихевна. Остаток ночи он просидел в разбитом кресле, вытянув ноги на чемодан, беспокойно ожидая перехода границы. Почтительный приём большевиков ещё усилил его тревогу. Как затовстретят немцы в свой дипломатический паспорт Фамин верил плохо. На рассвете корчмарь повёл Фамина в Варшаву немецкую. Другие пассажиры, по словам корчмаря, должны были пройти значительно позже и проделать какие-то формальности. Фламин вывел заключение, что другим пассажирам придётся ещё кое-кому заплатить. Лучше пойти рано утречком, тогда легче, все хотят спать, пояснил корчмарь. Утро было чудесное, начинался тёплый солнечный день. Местечко уже просыпалось, лаили собаки, на главной улице стояли огромные глубокие лужи. Доски мостков шатались так, что идти по ним было жутко. Фамин волновался всё больше. Не могло быть, конечно, сомнений в том, что немцы его пропустят, но в таких условиях он никогда границы не переезжал. По его штацскому представлению, с минуты на минуту должен был показаться кордон. Он так и представлял себе длинную цепь солдат, а за кордоном лагерь грозный, непобедимой германской армии, 4 года наводивший ужас на весь мир. Что если арестуют, несмотря на все бумажонки? Кому тогда дать знать? Сёме послать телеграм? Нет, ведь всё-таки немцы культурные люди, думал Фамин. На пропускном пункте "Карчмар" опять пошептался с дежурным разведчиком, и тот почтительно, совсем по-военному, отдал честь Фамину, возвращая ему паспорт. Теперь с этой стороны границы всё было кончено. Они свернули, и действительно впереди показались проволочные заграждения. Вид у них однако был гораздо менее грозный, чем представлял себе Фамин. По другую сторону заграждений ходил взад и вперёд германский солдат, немолодой, в очках и тоже несколько не грозного вида. Почему-то очки солдата немного успокоили Фамина. Так здесь проходит граница, подумал он. Слово это и в мирное время имело в себе что-то волнующее. Вот где, значит, начинается буржуазная Украина. Ему было не совсем ясно, выезжает ли он за границу или напротив, из чужой страны возвращается домой.